Китай-городцев обедал в Топаевской приемной, куда Богданов принес поднос с едой. Сам клиент из своего кабинета не выходил. Сидел в глубоком кресле в крайне дурном расположении духа и нагружался коньячком. Если дело так пойдет и дальше, то неминуемо последует послеобеденный сон, а там уже и до ночи недалеко. И клиент все время на месте, никуда не рвется и никого не принимает. Просто воплощенная мечта любого телохранителя. Вновь Богданов появился, когда Анатолий невнимательно ковырял вилкой в тарелке. Начальник Топаевской охраны, судя по его возбужденному виду, лестницу, ведущую наверх, преодолел на одном дыхании. «Толик!» – жарким шепотом произнес Андрей Ильич, косясь взглядом на дверь кабинета. «Скворцова приехала с сыном!» Эта фамилия уже была известна Китай-Городцеву. Много лет назад женатый человек Топаев завел себе любовницу, ту самую Скворцову. Связь длилась несколько лет, потом они разошлись. Женщина хотела, чтобы Генрих Эдуардович ушел из семьи и женился на ней. Он не решился. В семье у него было двое детей. У Скворцовой от него один. Может быть, он сделал выбор между двумя вариантами сугубо арифметически. Так сказать, два-один в пользу семьи. Может, другие какие-то резоны у него были. Богданов, посвящавший Анатолия в тайны Топаевской семьи, не сумел объяснить внятно. В общем, в результате бизнесмен лишился и любовницы, и рожденного ею сына. Скворцова оказалась женщиной неглупой и смогла из своего положения выжить максимум возможного. На первых порах она еще позволяла Топаеву видеть сына хотя бы изредка, но очень скоро эти встречи по ее же инициативе прекратились. Олигарх скучал и слал на содержание мальчишки денег. Скворцова говорила, что он жадничает и не выполняет финансовых обязательств перед своим сыном. Топаев посылал денег еще, но сына так и не видел. И вот они приехали вдвоем. Ты эту Скворцову знаешь? спросил Китай огородцев отодвигая тарелку. Видел один раз. Приезжала, когда тут не было его жены. Что за женщина боевая. Кратко охарактеризовал Скворцову Богданов. Какие у нее отношения с Генрихом Эдуардовичем? Когда она сюда приезжала, они спали в разных комнатах. Я не о том. Мне важно знать, у них ровные отношения или случаются конфликты. В общем, грубо говоря, может она нашему клиенту волосы вцепиться или нет? Не было такого, чтобы за волосы. А на повышенных тонах они беседуют друг с другом? Вроде всегда спокойно, Толик. Хорошо. Теперь о ее сыне. Ты его раньше видел? Нет, я же говорил тебе, что она не дает Топаеву сынам встречаться. А раньше, когда он маленький был? Я еще тогда здесь не работал. — Значит, ничего о нем рассказать не можешь. — Он странный, Толик. — В смысле? — насторожился китай -городцев. Богданов и до того разговаривавший в полголоса совсем уже перешел на шепот. — Мне кажется, это пьяный ребенок. Ну, знаешь, дети, которых зачали по пьяни, у них потом с головой не все в порядке. Я его сегодня в первый раз видел и сразу понял, по пьяному делу его Топаев сделал, как пить дать». Анатолий покачал головой, давая понять, что ему здесь еще только слабоумных не хватало для полного счастья. «Ай, пойдем», – сказал он со вздохом и поднялся из-за стола. «Взглянем на дорогих гостей». За столом в гостиной сидели женщина и молодой парень. Топаевская любовница не очень-то интересовала Китая городцева Он лишь скользнул по ней невнимательным взглядом и тотчас обратил свое внимание на парня. Хотя тут сидел на стуле, все же можно было понять, что он высок и ладно-скроен. Во всем его облике угадывалась недюжинная физическая сила, но едва он, привлеченный шумом, обернулся, Анатолий понял, что имел в виду Богданов. У этого здоровяка было совершенно детское выражение лица. Пухлые щеки, безвольно приоткрытый рот с розовым сырым языком внутри. Ему бы еще слюни пустить, и картина была бы полной. Когда ребенку с таким лицом два года, его называют карапузом, когда двадцать дебилом. При виде незнакомцев парень осклабился в блаженной улыбке, прямо-таки лучился счастьем. Китай Городцев не выдержал и отвел взгляд. «Здравствуйте», – сказала женщина, обращаясь к Анатолию и угадывая в нем лицо более значительное, чем Богданов. «Так где Генрих? Вы ему уже доложили?» Сило было неуютно под взглядом улыбающегося парня, потому что этот взгляд казался ему каким-то липким. Но он, явно сделав над собой усилие, снова посмотрел на ненормального и даже смог улыбнуться. — Это ваш сын? — Да. В голосе женщины слышался вызов. Сомнительное право на людях гордиться своими увечными детьми принадлежит только любящим матерям. Так они демонстрируют окружающим, что не дадут свое несчастное чадо в обиду. «Я бы хотел с вами поговорить», — произнес Китай Городцев, интонация давая понять, что может разговаривать со Скворцовой только в отсутствии ее сына. «Вы можете говорить при нем?» «Скажите», — неуверенно начал Анатолий, — «Генрих Эдуардович знает?» «О чем?» — вздернула подбородок женщина. «О состоянии... о физическом... о душевном состоянии...» «Чьем? Ильи?» Услышав свое имя, парень заулыбался еще шире и обернулся к матери. Та потрепала его по волосам. Так, невнимательно-небрежно, хозяева треплют своих собак. Собака виляет хвостом и всячески демонстрирует свою приязнь, а хозяин ограничивается дежурными знаками внимания, давая понять, что о существовании своего четвероногого друга он не забыл, но ему сейчас не до сантиментов. «А какое это имеет значение?» строго спросила женщина. «Вот для вас лично какое?» «Я только хотел сказать, какое вообще ваше дело?» «Я хотел сказать, что Генриха Эдуардовича надо предупредить». Секундная пауза. «Ну, разумеется», — признала Скворцова правоту собеседника. «Только я сделаю это сама». Китай не стал ей перечить. «Второй этаж», — сказал он, — «по коридору до самого конца. Мы подождем вас здесь». «Мы — это не только он и Богданов, но и сын Скворцовой». Она поняла и не нашла, что возразить. Когда женщина поднялась наверх, и ее шаги стихли в коридоре, Анатолий шепнул Богданову. «Теперь ты понял, почему она его столько лет не показывала Топаеву. Боялась, что на сына-психа тот не даст ни копейки. Ведь если сына долго не видишь, о нем гораздо приятнее думать, как о парне вполне нормальном. Любимцы девочек, победители школьных олимпиад». чтобы всегда можно было сказать, что сын пошел в отца. А псих кому нужен? Одной только родившей его матери, да и то не всегда. Топаев появился минут через тридцать. Спускался по лестнице и несколько раз оступился. То ли от выпитого за сегодняшний день коньяка, то ли от того, что не под ноги себе смотрел, а на своего сына. Скворцова не пошла за ним следом, а осталась на верхней ступени лестницы, откуда и наблюдала за происходящим с напряжением во взгляде. Илья обернулся и смотрел на бизнесмена с блаженной улыбкой. Точно так же он совсем недавно разглядывал Китая городцева Для всех у него было одно выражение лица «восторженно благодушное». И Топаев, хотя и был предупрежден Илюшиной матерью, все-таки наткнувшись на этот непонятный и неприятный взгляд нездорового человека, будто споткнулся и встал, не дойдя до сына каких-нибудь трех шагов, глядя на Илью с болью и какой-то, как показалось Анатолию, брезгливостью. Потом олигарх повернул голову и посмотрел на свою бывшую любовницу, мать своего несчастного сына, будто спрашивая ее, «Как же так? Почему? За что это досталось именно нам?» «Илья», — громко и властно сказала сверху женщина, — «это твой папа». Надо было видеть, что сделала с бедолагой. Его улыбка расплылась до пределов недостижимых для нормальных людей. Он встал, стремительно сделал два шага, как будто хотел как можно скорее заключить давно невиденного им отца в объятия, но не обнял, а только выдохнул счастливо. «Папа, летчик!» «Почему же летчик?» — Пробормотала опешивший от неожиданности олигарх. А Илья вдруг склонился к отцу и поцеловал его в щеку, оставив на тщательно выбритой щеке бизнесмена мокрый след. Топаева даже передернула. Анатолий отчетливо это видел. «Вас к телефону!» Негромко сказал Китай-Городцеву, тихо приблизившийся к нему со спины охранник. «Кто?» «Из Москвы, сказали, что дело срочное!» Анатолий кивнул и склонился к Богданову. «Присмотри за этим парнем, Ильич!» — попросил он, указывая на Топаевского сына. — Это он только с виду такой мирный. Голову даю на отсечение, у него бывают припадки. И тогда он при его то силе куролесит от души. Китай Городцев прошел в комнату, где был телефон. — Толик, я стал получать первые данные по твоим запросам, — донесся далекий голос Хамзы. — Тут открываются интересные вещи, есть над чем подумать. Во-первых, сводный брат нашего клиента Юрий Сергеевич Шалыгин полтора года как не удел. Пытается расплатиться с долгами, которые не выплатит, судя по всему, никогда. У него, в принципе, ни кала, ни двора. Квартиры, а у него их в лучшие времена было аж две, он продал. Машину отдал за долги по доверенности, гараж капитальный продал. Ему уже нечего больше продавать. А он все еще живет. Улавливаешь? Я тоже к нему присматриваюсь. Допускаю мысль, что кредиторам уже не нужны его деньги. Им нужны специфические услуги. Проверьте по картотекам, не выдавалось ли ему разрешение на ношение оружия. Это важно. Хорошо, сделаю. Теперь еще один человек. Виталий Степанович Вознесенский. Врач-нарколог, работает в частной клинике. Лечу Топаевского сына. Два года назад Вознесенский проходил по уголовному делу. Его подопечная, больная девушка, в состоянии наркотического опьянения, зарезала спящую мать-бизнесменшу. Так вот, в ходе расследования тогда выплыли интересные подробности. И появилась версия о том, что преступление девушка совершила не самостоятельно, а с подачей Вознесенского. Но доказать ничего не удалось. Мотивация у Вознесенского была «Эта наркоманка – наследница немалых маминых денег, и одновременно она подопечная Вознесенского». Как отмечали свидетели, его влияние на нее было безграничным. Что-то такое Рита говорила о романе и его отношениях с лечащим врачом, что Роман Вознесенского боится, что после московских процедур у Романа на этого врача рефлекс, как у собаки Павлова. Страх он испытывает. «У меня пока все», — сказал Хамза. «Как там у вас? Встречи готовишься?» «Машину в аэропорт отправили». «Хорошо, до связи». «До связи». китай направился в гостиную. Там не было никого. Он сбежал по лестнице, миновал коридор, чертыхнулся, не обнаружив приемное Богданова, который должен был его подменить, и без стука вошел в топаевский кабинет. Клиент как раз наливал себе коньяку. Анатолий увидел, как дрожат его руки. И вообще он выглядел неважно. Поднял глаза на вошедшего, посмотрел так, словно не узнал, после чего озвучил итог собственных наблюдений за жизнью. «Да, вот оно как бывает». И был он очень печален в этот момент. Выпил коньяк одним махом, рюмку поставил на стол. Там из-за лежащих в беспорядке бумаг было неровно, и рюмка упала. Но Топаев этого даже не заметил, кажется. «Я хотел спросить вас о Романе», — сказал телохранитель. «Почему его не видно? Где он?» «С ним доктор занимается. Там у них курс лечения. Где?» «В гостевом доме, наверное. Ромка там пропадает целыми днями». «А почему Вознесенский приехал? Вы его приглашали?» «Нет, он сам. Позвонил мне и сказал, что ему необходимо видеть Романа, что ему нужно периодически контролировать состояние своих подопечных. Я не возражал. К тому же с Романом снова начались проблемы. Сорвался, стал колоться. А наркотики у него откуда?» «Не знаю. Я спрашивал, он не признался. Кто-то ему приносит, наверное. Я ведь его самого за забор не выпускаю. Там у него старые друзья, там все налажено, там для него всегда есть доза. Но он и здесь, паразит, нашел лазейку». Оставив вместо себя Богданова, Китай Городцев отправился на поиски Романа. Его он действительно нашел в гостевом доме в комнате Вознесенского. Сам доктор сидел на диване в домашнем халате дивной расцветки и курил сигарету. Пахучий дым плыл по комнате. Негромко играла приятная расслабляющая музыка. Прямо будуар какой-то, подумал Анатолий. Дверь ему открыл Роман. «К вам можно?» – осведомился телохранитель. «Милости просим», – сказал из-за спины Романа Вознесенский. Китай-городцев бросил быстрый взгляд на парня, глаза совсем стеклянные. «Рома, погуляй пока!» – приказал доктор властным тоном. Парень молча вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Вознесенский, глядя на гостя, щурился, будто сигаретный дым ел ему глаза. Но это он только отгораживался от Анатолия. А тот опустился в кресло, не дожидаясь, когда ему предложат сесть. «Роман проводит с вами все время!» — произнес телохранитель. Молчание было ему ответом. И все тот же прищуренный взгляд. «Вроде бы под присмотром», — продолжал китай Огородцев, «И тем не менее он где-то опять достал дозу». Вознесенский с демонстративным удовольствием затянулся сигаретой. А своего гостя он даже не удостаивал ответом. Как раз смолкла музыка. Одна музыкальная тема завершилась, другая пока не началась. Повисла пауза, и доктор склонил голову в ожидании первых аккордов. «Я бы к вам не зашел», — невозмутимо продолжил Анатолий, «если бы в жизни иногда не случались странные истории». Грянули первые чарующие аккорды. Вознесенский от удовольствия даже закрыл глаза и улыбнулся едва заметной улыбкой. «С наркоманами всегда много проблем», — сказал телохранитель. То девчонка какая-нибудь в состоянии наркотического опьянения собственную мать убьет, то еще какая неприятность случится. Доктор открыл глаза и увозрился на китае Городцева. Он даже не пытался скрыть своего изумления. Не ожидал, что здесь, за несколько тысяч километров от Москвы, кто-то напомнит ему о деле двухгодичной давности. Придвинул пепельницу, загасил в ней окурок и только после этого осведомился, стараясь не смотреть на своего странного гостя. Про девушку-наркоманку и про ее несчастную мать — это вы к чему?» Он еще цеплялся за призрачную надежду, что это просто совпадение. «Вы знаете, к чему», — ответил Анатолий. «Значит, не совпадение», — Вознесенский вздохнул. «Очень неприятно всегда бывает обнаружить, что о тебе кто-то знает больше, чем тебе самому этого бы хотелось», — признался он. «Зачем вы даете Роману наркотики?» «Ничего я ему не даю», — Вяло отмахнулся доктор. «Сейчас я приглашу сюда своего напарника», — сказал Китай-Городцев, «и мы с ним перевернем вверх дном вашу комнату. И я уверен, что наркотики найдем». Вознесенский посмотрел на него долгим, лишенным недавней расслабленности взглядом. «Чего вы от меня хотите?» «Хочу все-таки услышать ответ на вопрос, зачем вы даете Роману наркотики? Его надо каким-то образом удерживать в рамках. С помощью наркотиков». «В определенном смысле да. С ним надо где таской, а где и лаской. Это как в цирке с хищниками». Провинился, тут же получая по спине бичом, проявил послушание, получил угощение. Все на уровне рефлексов. «Рефлексы, как у собаки Павлова». огородцев помнил, что говорила ему Рита об отношениях Романа и доктора. «Господин Топаев одобряет вашу концепцию лечения?» – спросил телохранитель. Ответ он знал заранее и все-таки задал вопрос. — Это такая тактика в разговоре — дожимать собеседника, пока тот не будет окончательно сломлен психологически. — Если я скажу, что да, — не очень уверенно произнес Вознесенский, — то вы соврете, — дружелюбно подсказал ему Анатолий. Его собеседник смешался. — Быстро же он спекся, ничего не скажешь. — Я неспроста напомнил вам о той истории с девушкой-убийцей. Это я сделал в своих шкурных интересах, чтобы спать спокойно и всегда быть уверенным, что твоему подопечному его собственный отпрыск не причинит ни малейшего вреда, вы понимаете? — Но я-то тут при чем? поморщился доктор. — А ведь вы по тому делу проходили, кажется, будто только теперь вспомнилась Китая Городцеву. Свидетелем? — А могли бы и не свидетелем, да? — Черт побери! — Зачем вы сюда приехали? — быстро спросил Анатолий. «У него был такой вид, будто он сейчас бросится на собеседника с кулаками». Вознесенский дрогнул. «Ваша логика мне понятна», – пробормотал он. «Но мне не нужны проблемы, поймите. Я примчался сюда только за тем, чтобы не случилась беда. Я был в Москве, Роман жил здесь. Недавно в телефонном разговоре он сказал, что убьет своего отца». «За что?» «Обида. Вы понимаете, у наркоманов формируется определенный тип психики. Деформированной психики». «Им хочется наркотика, а кто-то препятствует им. Стоит на пути к дозе. Значит, это враг. Топаев стоит на пути к дозе. Да, он лишил сына легкого доступа к наркотикам. Запер в этом поместье, как в тюрьме. Но вы в курсе, еще до вашего приезда Роману кто-то передавал наркотики?» Секундное замешательство. «Знал». «Кто этот человек?» «Я не знаю». «Кто?» изнесенский даже вздрогнул. «Один из охранников. Имя?» «Зовут Саша. Фамилию я не знаю». «Хорошо, выясним. Дальше». «Дальше что?» «Мы говорили с вами о том, что тот, кто стоит на пути у наркомана к дозе наркотика, это враг». «Да, вот только у Романа совершенно разладились отношения с отцом, а тот еще собрался уезжать». «Вы знаете о его отъезде?» «Мне Роман сказал». И тут на все это наложилось сыновья обида. Роман остается дома. Он почувствовал себя обойденным, никому не нужным, и опять источник всех бед персонифицирован в его отце». «Когда он сказал мне, что ему хочется убить отца, я здорово испугался и сразу же примчался сюда». «Вы испугались за Затопаева?» «Я испугался за себя», — сообщил доктор. «Конечно, я понимаю, что слова романа про убийство — это несерьезно, но долговременное общение с наркоманами приучило меня к мысли о том, что нам, людям здоровым, порой представляется несерьезным то, что в случае с наркоманами нередко завершается самделишными трагедиями». Вознесенский вздохнул и посмотрел на собеседника печальным взглядом. «Вы упомянули историю, которая случилась два года назад. Мне тогда было очень скверно, если честно. Я уже думал, что не выпутаюсь. Следователь тогда почему-то решил, что это я подговорил свою подопечную совершить убийство. Я спасся от тюрьмы чудом. Мне просто повезло с адвокатом. Или с судьей, который адвокату поверил. В общем, все обошлось, но я испугался на всю оставшуюся жизнь». Этот страх до сих пор живет во мне. Я не стесняюсь вам в этом признаться, потому что понял, с чем вы ко мне пришли, и хочу донести до вас одну простую мысль. Если еще раз случится нечто подобное тому, что было два года назад, мне припомнят все. Так что вам не о чем беспокоиться. Я действительно не подговаривал тогда ту девочку совершить убийство. И сюда я примчался только за тем, чтобы ничего не случилось. Я целыми днями держу Ромку рядом с собой». «Да, я даю ему дурь, но зато он ходит за мной как привязанный, и я знаю, что ему сейчас не до черных мыслей. А потом Топаев-старший уедет, и уже нечего будет опасаться». «Вы вернетесь в Москву?» «Да». «А Роман?» «Останется здесь». «Что с ним будет, по-вашему?» «Умрет», — спокойно сказал Вознесенский. «Разве это неизлечимо?» «Наркоман может остановиться, если только он сам этого захочет. Настолько сильно, что сможет перебороть самого себя». «А Роман разве не хочет?» «Нет». «А если не давать ему наркотик?» «Он все равно найдет. Знали бы вы, как изобретательны наркоманы». Китай-городцев вздохнул и поднялся из кресла. «Но вы поняли, почему я к вам приходил?» Переспросил он на прощание. «Да, конечно», — с готовностью отозвался доктор. «Все будет в порядке, я вам обещаю. Мне неприятности не нужны». Анатолий уже был у двери, когда доктор сказал ему... «Ко мне подходил какой-то парень, он живет здесь, такой долговязый, лоб у него с залысинами». «Виктор, и что?» – проявил интерес телохранитель. «Он спрашивал меня про чек». «Про какой чек?» «Так называют дозу наркотика, я думаю, что он о чем-то догадался по роману. Это видно по глазам, по походке, что человек колется». «И что вы ему сказали?» «Что он ошибся?» «Он поверил вам?» «Вряд ли». «Думаете, этот парень тоже знаком с наркотиками?» «Я просто уверен. Почему? У меня глаз наметанный, я эту публику вижу издалека. Он вряд ли крепко сидит на игле, еще не втянулся по-настоящему, но уже пробовал, это я вам гарантирую». «Спасибо, что предупредили. Да чего уж там». «Кого из твоих охранников зовут Сашей?» – спросил китайгородцев у Богданова. «Это тот, что Соня, который носом клевал. У него еще есть дочь Маша». «Маша и Саша», — сколомбурил Анатолий. «Давай-ка его ко мне, я с ним поговорю». Охранник пришел скоро. Китай-городцев сидел за столом в приемной, а Саша встал на вытяжку, словно его вызвали на ковер к высокопоставленному начальству и поедал москвича преданным взглядом. «Да ты садись», — сказал дружелюбно Анатолий. «Чего тянешься-то?» Саша сел, и даже черты его лица смягчились. Расслабился. «И совершенно напрасно». Давно наркотиками приторговываешь? С прежним напускным дружелюбием осведомился Китай Огородцев. Потому, как пошло пятнами лицо его собеседника, Анатолий понял, что сведения у доктора Вознесенского были верные. Ума у парня, похоже, было не очень-то, потому что после долгой, неловкой паузы он не без труда состроил гримасу крайнего изумления и неправдоподобно удивленным голосом спросил: Что? Самое время было переходить от дружелюбия к жесткости. «Ты мне Ваньку не валяй!» — рявкнул Анатолий. «Знаешь, что с тобой сделает Топаев, если я ему расскажу про твои делишки?» Ничего хорошего Саша от шефа не ждал, поэтому испугался до нельзя. «А могу и не сказать», — сообщил китай-городцев. «Если мы с тобой сейчас по душам побеседуем, и мне от тебя будет хоть какая-то польза. Как тебе, мое предложение?» Саша с готовностью кивнул. Перетрусил он изрядно. «Про наркотики говорить не будем», — пообещал ему Анатолий. «Лично мне это ни к чему. Лучше расскажи о ребятах, которые с тобой в охране работают». «А что рассказывать? Что хочешь?» Когда Кита Городцеву хотелось что-нибудь узнать, он по возможности старался дать собеседнику выговориться. Иногда в вольном повествовании рассказчика выплывало что-то такое, о чем сам никогда не додумался бы спросить. Это уже потом, позже, можно задавать вопросы. А поначалу пускай говорит. «Про Андрея Ильича надо?» не смело поинтересовался саша богданов Анатолия интересовал меньше всех но перечить он не стал благосклонно кивнул с прошлого года он тут командует прежнего начальника охраны топаев уволил ну тот старый уже был хотя и ильич конечно не из молодых вдруг сам уловил несоответствие саша наверное он не знал причину стремительного карьерного взлета богданова а китай огородцев не стал его просвещать «Мужик он нормальный», — сказал Саша. «Пьет, правда. Ну, тут все пьют. Топаев его очень уважает. До день рождения подарил Ильичу часы золотые. Тот часы пропил, а когда хозяин спросил его, как там его подарок, Ильич соврал, будто подарил их своему брату на серебряную свадьбу. А брата у него нет, кстати. Еще две дочки у Богданова. Одна в Красноярске учится, другая живет с ним. Скоро будет рожать. У нее муж, наш охранник. Кто? Виталик. Он в твоей смене». «Да, это тот, который внизу дежурит». «Давно он на дочке Ильича женат?» «Два года». «Как живут?» «Нормально живут», – пожал плечами Саша. «Как все?» «Расскажи мне про этого Виталика». «Серьезный парень», – уважительно сказал Саша. «Если Богданов в отъезде, он Виталика вместо себя оставляет». «Смелый! Он медведя завалил, может, слышали?» «К нам тут шатун зимний вышел, а перед тем был ураган, в лесу деревья повалило, одно упало прямо на наш забор». И по нему, как по мостику, шатун полез. Виталик как раз обходил территорию. Это там, возле ворот было. Идет, а сверху над головой кто-то дышит. Он голову поднял. Медведь. Страшно, небось. А виталик не будь дурак, из ружья по нему шарахнул. Медведь кувыркнулся с дерева и хана ему. Убил. Ну, с первого выстрела. — Если Виталик родственник Богданова, вряд ли его удалось бы втянуть в заговор против Топаева, — размышлял Анатолий. — Все-таки родственные связи — штука крепкая. Это там, где крутятся большие деньги, родственники никак не могут договориться друг с другом. А среди людей попроще, меньше таких страстей. Виталик, женат на богдановской дочери, сам Богданов не пошел на сделку с врагами Топаева. Тут, похоже, нечего искать. «И еще один человек в твоей смене». Направил разговор в нужное ему русло китайгородцев. «Серега, он из новеньких. Два месяца назад его в охрану приняли». «Два месяца?» Анатолий старательно делал вид, что степень его интереса к рассказу собеседника нисколько не меняется. «Его я знаю меньше всех», — продолжил Саша. «Он отслужил, потом полгода проработал у нас на комбинате. Кем? Механиком. А как же он в охрану попал? Попросился. Сам попросился. Да, написал заявление. А тут люди были нужны. Вот его и взяли. А он ведь в погранвойсках служил. Или чё это понравилось? Он всегда говорит, что погранцы — самые дисциплинированные ребята». Богданов и замолвил словечко перед Топаевым. «Вообще с Серегой за эти месяцы проблем не было. Старается он». «Вроде как с осуждением, сказал». «Выслуживается, что ли?» — уточнил Китай Огородцев. «Вроде того». «А как он по характеру?» «Себе на уме», — сказал Саша. «Особняком как-то держится». «Женат?» «Нет». «С родителями живет?» «Ага, со стариками своими». «Он из-за стариков не женится, кстати». «К чему?» «Мать у него лежачая. Ну, если придет к Сереге в дом молодая жена, ей же придется его мать обстировать. А кому хочется? Дурочек сейчас нет. А у вас в охране еще и другая смена есть, верно? Что ты о тех ребятах скажешь? Я с ними не работаю. Мы сутки через сутки дежурим. У них своя смена, у меня своя. Но ты их все-таки знаешь? В одном городе ведь живете? Я их не вижу. Так только, когда смену принимаешь, привет-привет. Ничего сказать не могу. Ладно, закончим». — сказал китай-городцев, поднимаясь из-за стола. И Саша тоже поспешно вскочил. — Топаеву я про твои дела с наркотиками не скажу, но ты должен уйти. — В смысле, как? — Найди себе другую работу, — посоветовал Анатолий. — А здесь я чтоб тебя не видел уже через пять минут. Саше на лицо опять пошло пятнами, но он еще рассчитывал, что что-то можно исправить. — А если... — Не так, — сказал он неуверенно. — Если как-то по-другому. — «И по-другому можно. По-другому — это когда я иду к Топаеву, рассказываю про наркотики, и ты уже не сам уходишь по-тихому, а вылетаешь отсюда с треском». «Я вас понял», — сказал догадливый Саша. «Спасибо, я понял. Извините». «Ильичу скажет, что я тебя отправил в город. Не объясняй ему ничего». «Хорошо, я понял». Но Богданов все равно растревожился. Через несколько минут он появился в приемной. «Что происходит?» — спросил он прямо с порога. — Куда ты его отправил? — Он ушел? — Да. — Сделай так, — сказал китай Огородцев, чтобы он никогда больше и близко тут не появлялся. Если тебе не нужны проблемы, разумеется. Ильич посмотрел на собеседника долгим взглядом, но промолчал. — Кто такой Серега? — поинтересовался Анатолий. — Это тот, которого ты отправил на проселок? — Да. — Что он за парень? — Ничего, старается. — Я слышал, выслуживается? — «Выслуживается, плохое слово». «Не подходит к нему, да?» «Старается он», — настойчиво повторил Богданов. «Он тут человек новый, понятно, что хочет себя зарекомендовать». «А с товарищами у него не очень-то, по-моему». «Почему же не очень?» «Дистанцию держит». А, «Это тебе Сашка сказал?» — спросил со вздохом Андрей Ильич. «Только недавно человек пришел, пойми. Нужно время на то, чтобы притереться». «Водку он в компании не пьет. Так ему не до водки, у него дома проблемы». «Мать?» «Ты про мать его знаешь», — снова вздохнул Богданов. «Слушай, чего ты тут сплетни собираешь, а?» «Сплетни — это у бабушек, которые сидят на скамеечке», — отрезал Анатолий. «А в охранном деле это называется сбор информации и анализ оперативной обстановки». «Именно что, анализ!» — все больше серчал Богданов. Не сердись, Ильич, а лучше пришли-ка ко мне этого Серегу, когда он из леса вернется. Телохранитель китай-городцев Телохранитель впитывает информацию как губка. Проблема в том, что эту информацию необходимо фильтровать. Не по принципу «важное-неважное», а по принципу «правдивое-неправдивое». Показное радушие принимающей стороны не всегда означает, что твоему клиенту здесь действительно рады, и ему ничто не угрожает. Улыбки тоже бывают лживые. Поэтому, когда ты получаешь информацию, первым делом ее препарируешь, пытаешься понять, что за этой информацией скрывается. Ты норовишь сначала увидеть оборотную сторону, изучить изнанку, такая профессионально вывернутая восприятие жизни. Но это неизбежно. В противном случае можно легко попасть в просак, купиться на лицемерие формы, не подозревая о неприглядности содержания. Когда я учился на курсах телохранителей, один из преподавателей рассказал нам байку о товарище Сталине. Тот сидел в президиуме, и его должна была поздравлять девчушка-пионерка. Она приехала из Средней Азии, где в свободное от учебы время, а скорее всего вместо учебы, собирала хлопок для страны. И насобирала она его так много, что ее даже наградили орденом. Как самой достойной пионерки ей доверили поздравлять товарища Сталина. Она поднялась в президиум, отрапортовала о трудовых успехах пионеров Средней Азии, поблагодарила за счастливое детство. Все вокруг аплодировали, обстановка была самая добросердечная, и товарищ Сталин в знак особого расположения даже взял девочку на руки. Подержал ее недолго, поэтически добро улыбаясь в усы, А потом все так же, улыбаясь, передал ее товарищу Берии, который стоял рядом. При этом Сталин с улыбкой что-то сказал Берии на менгрейском языке, которого девочка не знала. Но она запомнила эту фразу. И запомнила ее на всю жизнь. Эта фраза была ее путеводной звездой. Сколько жила, столько и хотела узнать, что же в тот раз с доброй улыбкой сказал великий Сталин. Фраза впечаталась в память намертво. И вот однажды этой женщине, тогда уже пожилой, встретился человек, который знал мингрельский, И ей, наконец, перевели слова, которые она с благоговением и благодарностью к своему кумиру носила в себе столько лет. «В тот раз товарищ Сталин сказал товарищу Берии, забери от меня эту засранку, от нее козлом воняет». Так что это очень важно, сказал нам в тот раз преподаватель, с самого начала понимать, что происходит в действительности. Сразу продираться к сути вещей, а не ждать долго-долго, пока тебе переведут с Менгрельского.